В первые дни 1993 года в Англии, а затем в Германии и во Франции развернулась горячая дискуссия вокруг вышедшей тогда книги английского историка и ревизиониста Чармли «Черчилль. Конец славы». Автор трудился над своей обширной монографией 15 лет, и она выглядит солидным изданием. В работе содержатся некоторые неизвестные ранее материалы, например, о противоречиях и разногласиях в правительстве и верхушке консервативной партии. Однако главная новация книги — общий вывод: если бы Великобритания заключила в 1940 году мир с Гитлером, а он будто бы готов был пойти на это, то ее судьба да и судьба всей Европы. Сложилось бы более благоприятно. Вспомним слова Владимира Набокова. «Есть острая забава в том, чтобы, оглядываясь на прошлое, спрашивать себя, что было бы, если бы...» Забавы Чарльля не подкрепляются необщеизвестными фактами, Никакими либо новыми документами та же газета Times, между прочим, замечала в этой связи, если бы Британия заключила мир в 1941 году, Германия господствовала бы над миром от Британии до Украины. Опять если бы. И все же не наивно ли со стороны серьезного историка предполагать, что добившись господства над всей остальной Европой Германия затем не поставила бы и Англию на колени. Что же касается благоприятной судьбы Европы под владычеством Гитлера, то об этом лучше судить европейцам, испытавшим на себе прелести фашистской оккупации. За долгую жизнь у меня было много взлетов и падений, писал Черчилль в своих мемуарах. То же самое происходит и после его смерти. но как бы далеко не расходились в противоположные стороны легенды о нем, дважды два, как говаривал сэр Уинстон, все еще четыре. Бесспорным остается тот факт, что Черчилль был выдающимся государственным деятелем, человеком исключительных дарований, природа наделила его умом, волей, необычайной энергией, Смелость, решительность, разносторонняя дарованность и редкостная работоспособность, блестящее ораторское мастерство и талант публициста – все эти качества обеспечили ему заслуженный успех на политическом поприще. В активе Черчилля несомненно есть достижения крупного масштаба. В тридцатые годы, в отличие от других лидеров консервативной партии, Черчилль понял значение германской угрозы для Англии и сделал единственно разумный, а для консерватора весьма смелый вывод о том, что эта угроза может быть ликвидирована лишь в союзе с СССР.